Пожар на галере усилился. Пылающие тлеющие куски дерева посыпались и на палубу первого галеона. Сафонка и Хуато отскочили и спрятались за пушкой. Османы отпрянули к передней мачте. От зоркого взгляда Искандара не укрылась молниеносная стычка на носу. За ней он увидел куда больше, чем ее подчиненные. Китаец где-то пропадал четверть часа. Не участвовал в атаке вместе с первой лавиной рабов. Не прятался же этот храбрец чем он был занят. Наверняка освобождал гребцов с нижних палуб. Сбылся кошмарный сон полководца. Сражение на два, нет, даже на три фронта. Мало двух галеонов, так еще и рабы. И все же сдаваться Искандар не собирался. Мурат Паша, десять галеонжей пусть пробегут по верхней палубе, скинут все горящие обломки в воду, остальные начинают общую атаку на кормовую башню. Отзови шестерых телохранителей, что готовятся напасть на русского и китайца. Они мне здесь пригодятся». Мурад отдал распоряжение и вернулся к командующему. «Великий, прямой штурм сулит большие потери. Ты же сначала хотел послать на ванты лучших стрелков, чтобы те перебили испанцев сверху». Искандар впервые неприязненно взглянул на Мурада. «Неужели Янычар Паша забыл, что в бою нельзя обсуждать приказы командира?» Впрочем, он сам учил своего любимца подвергать все сомнению. Тем более, что Мурат вообще-то прав. План битвы приходится менять по необходимости. Сейчас нам в спину ударит новое арабское стадо, и мы окажемся между молотом и наковальней. Надо занять укрепление испанцев поскорее, и тогда сверху мы поохотимся на бунтовщиков, как на кабанов с вышки. Выполняй приказ. Оставив два десятка самопальщиков охранять тыл, Искандар бросил все наличные силы на штурм кормовых надстроек. Под прикрытием аркибузьеров и арбалетчиков, спускавших курки при даже мимолетном появлении из-за укрытия лица или фигуры врага, турки полезли вверх по доскам. Ударная группа пробивалась по главной лестнице. Еще один отряд спустился под палубу, намереваясь проникнуть в башню снизу через корабельные ходы. Христиане отбивались с мужеством обреченных на смерть гладиаторов. Это помогло им убить немало врагов. Но победы все же не принесло. Когда спала палубы каторги и из протараненных в бортах отверстий на галеон хлынули потоки заросших, бородатых, визжащих от страха и ненависти к хозяевам невольников, большинство османов уже хозяйничало на корме. Оставшиеся внизу неудачники были буквально затоплены рекой рабских тел. «Надо выручать правоверных, Искандар бег. Давай спустимся и ударим по рае», – возбужденно предложил Мурат. «Бесполезно. Сражающиеся переплелись теснее, чем клубок змей в зимней норе. Незачем лезть рукопашную, терять людей попусту. Эй, пушкари, подтащите к краю башни пушку, разверните ее, зарядите картечью, забейте пыш плотнее, чтобы пульки не высыпались, наклоните вниз дулом, подложите доски под лафет. Вот так» и нацельте в самую гущу толпы. Так мы же заодно правоверных перебьем. Да они все равно считают, что мертвые, нам их не спасти. Удачным выстрелом мы уложим половину грибцов. Учти, я не вижу Джумба. Он наверняка приведет рабов еще и с нижней грибной палубы. Стреляйте же скорее, то они рассеются. Могучий слон появился как раз в тот момент, когда оглушительный залп пригвоздил к доскам палубы полусотню рабов, добивавших турок у самой башни. Остальные отбежали и залегли. Молили о помощи, стонали раненые, но на них никто не обращал внимания. Русский и китаец присоединились к чернокожему исполину. «Искандар в осаде», – спокойно сказал Хуато. «Он не мочь двинуться с места». «Мы хуже иметь положение, чем его», – также невозмутимо ответил негр. «Если мы напасть, турки стрелять из аркебуз, и если стоять на месте долго, они еще заряжать и еще стрелять из пушки». «Мы иметь пушки, вот кто стрелять?» «Давай попробую», – вызвался Сафонка, добром помянув батюшку, некогда пославшего его в обучение к пушкарям. Впервые в жизни Искандар разочаровался в себе, подверг сомнению свой божественный дар предугадывать действия противника. Он был уверен, что толпа гребцов сходу кинется штурмовать кормовую башню, отхлынет подобно приливу, оставив после себя трупы, как волна, водоросли и камни. И лишь потом обескураженные вожаки рабов, возомнившие себя новоявленными спартаками, начнут думать, как действовать дальше. В миг растерянности турки обстреляют восставших картечью, вызовут панику, и уж тогда пойдут в завершающую атаку. Нанесут, как говорили западноевропейские рыцари, удар милосердия. Вместо этого невольники трусливо, и надо признать весьма разумно, прятались за мачтами, грудами тел, обломками такелажа остовами спасательных шлюпок, крышками люков, артиллерийскими лафетами и не выражали намерения приближаться к корме. Некоторые из них, судя по внешности, европейцы, а по повадкам бывшие солдаты, завладели мушкетами и аркебузами. Истинное же потрясение Искандар испытал, увидев, что дюжина рабов развернула одну из бортовых пушек, стоявших на верхней палубе, и нацелила ее прямо на корму. Распоряжались ими Джумба и Сафонка. Грег дал волю гневу и досаде, вызванным грубой недооценкой противника. Проклятые черномазы! Ну почему же ты не сгорел? Чувство справедливости заставило сразу же пожалеть о сказанном. Он искренне восхищался негром, ибо ничего не ценил на свете больше, чем полководческий талант. Только Джумба мог удержать рабов от бессмысленной немедленной атаки, догадаться использовать артиллерию. А Сафонка умеет обращаться с пушками. Ну почему? Почему судьба так немилостлива? В самый решающий час моей жизни выбрала достойного противника. Ведь из тысяч сражений известных истории можно пересчитать по пальцам такие, когда мерились силами истинно великие полководцы. Ганнибал и Спицион Африканский, Сула и Марий, Цезарь и Помпей, Атила и Аэций, Тамерлан и Боязет Молниеносный. Остальным гениям противостояли в основном бездарности или посредственности. А может хорошо, что соперник подстать? Император Акбар утверждал, враги – это тень человека. Величиной этой тени можно мерить значимость деяний человека. Ладно, не будем отвлекаться. Всем укрыться, крикнул Искандар. И вовремя. Ядро со свистом пролетело в трех локтях над башней. Сафонко не ведал тонкостей наводки испанской корабельной кулеврины, отличавшейся от воронежских пушек, и промазал. Тратить время на перезарядку не стали, не было уксуса для охлаждения, ствол остывал бы слишком долго. По приказанию Джумба, новоявленные артиллеристы бросились подкатывать второе орудие. Не дожидаясь нового выстрела, Искандар собрал самопальщиков и велел убивать любого из рабов, кто высунет нос из укрытия и полезет к пушкам. Из-под дождя арбалетных болтов и аркебузных пуль Сафонку едва успела выдернуть могучая рука Джумба. Нет высовываться. Мы и так заставить турок напасть на нас быстро, как можно!» «Иначе смерть нам!» «Усталость свалить с ног!» Сафонка и Хуато согласно кивнули. Они знали, что такое внезапная усталость после боя. Схлынет горячка, ноги, руки, голова наливаются свинцом, щемит сердце. И никакая сила не заставит подняться с места и вновь идти в атаку. А ведь рабы измотаны еще и предыдущей греблей. Конечно, турки тоже не из железа сработаны. Но они опытные воины, привыкшие сражаться подолгу, умеющие использовать короткие передышки между схватками для отдыха и расслабления. Теми же соображениями руководствовался Мурад, поздравляя командира с неизбежной скорой победой. Искандар огорченно закусил губу. До него с потрясающей ясностью дошло, что победа все еще очень далека. Морской бой словно разбился на множество отдельных поединков. Из Фандияру и Шахнаме пришлось совершить семь подвигов, один труднее другого. Подобно железнотелому герою книги Фердауси, он, Искандар, с честью выходил из каждой переделки, но перед ним возникали все новые, более опасные враги, преграды, ловушки. Не постигнет ли его печальная участь из Фандияра? Может, Джумба уподобится древнеиранскому богатырю Рустаму, чьи стрелы принесли гибель доселе неуязвимому и непобедимому воителю? Негр наверняка поступит так, как сделал бы и я сам. Принудит врагов к немедленной схватке, покуда его собственное войско не размякло, не потеряло боевого пыла. У рабов слишком мало стрелков, способных забравшись на мачты, перебить бывших хозяев, как куропаток турки успеют пошибать их раньше, значит, у джумба остается один выход предать галеон огню. Нам нужно будет немедленно тушить пожар, а это невозможно сделать, предварительно не уничтожив восставших. Скверно, что рабский вожак перехватил инициативу. Теперь он навязывает мне темпы и манеру боя. Я был вынужден вести штурм кормовой башни вместо правильной осады, обстреливал своих. Вот они, лишние потери. И теперь придется атаковать в лоб, вопреки всем своим принципам. «Самопальщики, приготовьтесь! Сейчас Рая выскочат из укрытий, подбегут к левому борту и станут притягивать корабль к пылающей каторге. Уничтожайте их!» Османы недоверчиво посмотрели на командующего, откуда он взял, что рабы решатся на самоубийство. И тут же вынуждены были поднять ружья, арбалеты и луки. Гребцы действительно кинулись к борту, прикрываясь импровизированными щитами из связанных кое-как досок. Некоторые пятились, держа перед собой трупы для защиты от пули стрел. Десяток бывших воинов во главе с Сафонкой, завладев аркебузами, повели ответный огонь по османам. Заскрипели веревки. Сначала инерция удерживала корабли на месте, потом как будто невидимые магниты начали притягивать их друг к другу. «Все вниз! Общая атака! В первую очередь убивайте вожаков и стрелков!» – крикнул Искандар и ринулся в свою последнюю битву. Соотношение сил складывалось не в пользу мятежников. Трое или четверо против одного турка. У отряда Сафонки имелось пятикратное преимущество, и то все погибли. Однако теперь повстанцы были вооружены не деревяшками, а ятаганами, шпагами, палашами, пиками, пистолями, арбалетами и аркибузами, подобранными с палубы. Это несколько уравновешивало шансы. Главным же их козырем оказались Джумба и Хуато. Черный гигант оставил Сафонку во главе стрелков, приказав охотиться за турками из-за укрытий и вступать в рукопашную лишь в самом крайнем случае. Поэтому русский видел сражение как бы со стороны. Он никогда не встречал таких бойцов, как негр и китаец. Джумба, вооруженный обломком огромного весла, который обычному человеку было бы нелегко просто тащить, превратился в оживший таран. Там, где он пролетал, ряды противника выкашивались. Хуато сражался совсем иначе, хотя не менее смертоносно. Держа в руках по сабле, он необыкновенно быстро рубился, прыгал, кувыркался, переворачивался в воздухе, как скоморох, делал неожиданные телодвижения, обманывающие противника, бил ногами из немыслимых положений. Забивая пулю и пыж в дуло пистоля, сафонка слишком поздно заметил пятерых янычар, под прикрытием спущенных парусов, пробравшихся в тыл его стрелкам. Парня спасло то, что он находился впереди своей ваташки, и успел обернуться, услышав за спиной крики и выстрелы. Девять рабов и три янычара лежали мертвые, двое врагов бежали на него. сафонка разрядил только что заряженный пистоль в живот ближайшему осману, обнажил испанский палаш, Длинный, прямой, похожий на русский. Поэтому он и предпочел его саблям и шпагом. Приготовился к отпору. И застыл, опознав в своем противнике Селима. «Погоди, дружи, я не хочу убивать тебя!» Крикнул русский. Фраза застряла в горле, когда он увидел тупые, неподвижные, как у гадюки, глаза фанатика. Етаган со свистом рассек воздух. Сафонка отпрянул. Не совсем удачно. Лезвие задело левое плечо, соскоблив кожу. Оскалив зубы, Селим еще раз ударил сверху. Сафонко подставил палаш и, как учил Хуато, выбросил вперед ногу, попав турку вниз живота. Тот согнулся. Казак отскочил в сторону и секанул по склоненной шее. Секунду ошалело смотрел, как катится, сверкая выпученными глазами, отрубленная башка недавнего товарища по веслу, как бьется обезглавленное тело, извергая фонтан кровища из-за тверстой шеи. Невидимый колдун вдруг превратил умирающего Селима, первого, еще в младости зарезанного Сафонкой Куренка. Цеплечья тушка, лишившись гребенчатой головы, так долго не смирялась с судорогами, выражая протест против несправедливой смерти. Стряхнув на вождение, ощутив поощренно острый укол жалости и приступ злого гнева на дурня, пренебрегшего годами дружбы, Сафонка выскочил из-за укрытия, Зацепив пораненную руку за ворот, истлевший от ветхости рубахи, сознавая, что истекает кровью, он в каком-то тумане наблюдал страшные дела, творившиеся перед ним. Высокий красавец Мурат в богатой одежде, со сверкающими павлинями перьями долбандом, сечет-сечет маленького китайца в изношенных безрукавке и портах, похожего на нищего мальчишку-попрошайку, больного желтухой, и никак не может попасть. Хоа уворачивается, ускользает вертким угрём. У него тоже только один клинок, второй сломался. Внезапно у китайца заплетаются ступни. Он неуклюже топчется на месте, теряет равновесие, чуть не падает. Торжествуя, Паша делает глубокий выпад. Сафонка отчаянно кидается вперёд, кляня себя, что уже не успеет спасти друга. И действительно опаздывает. Да не к тому исходу, какой ожидал. Хуа мгновенно проворачивается на перекрещенных ногах, пропуская летящую параллельно палубе саблю Мурада мимо себя. И с резким выдохом обрубает турку вытянутую вперед руку.